Слава 33. Кира. Летели мы в полном молчании. Сначала напряженно ожидая, когда, преодолев систему тоннелей, окажемся на поверхности ледяного шарика. Потом, когда отлетим на критическое расстояние, достаточное для удара в спину. Не знаю, почему молчал Неймарец, но я была в растерянности. В изначальных планах мне все виделось несколько иначе. Не ожидала я, что вот так, сразу, без всяких условий, вернут обратно. Это несколько меняло ситуацию, и как быть теперь, я не совсем представляла, особенно как вести себя с Гояром. Поэтому, решившись, спросила прямо. «Ты полагаешь, есть возможность убедить совет?» От этого зависело многое. Собственно, все. Поставив Гаяра в такую безвыходную ситуацию, фактически вынудив отложить атаку и согласиться на переговоры, добровольно направиться в лапы врагов, я реально потребовала от него очень многого, если не максимально возможного, и понимала это» потому и сама согласилась поступить так же в ответ, уступить в самом принципиальном для меня вопросе и согласиться на брак с ним. Ну, или что там у них вместо этого? Вникнуть в их странности с Эниаром я еще даже не пыталась. Взвесив и обдумав это решение, еще после ночной встречи решила, что в принципе получу больше, чем потеряю. Положа руку на сердце, «Сама себе призналась, что не могу однозначно утверждать, что он неприятен мне. И все заявления о ненависти, если не изжили себя, то как-то поблекли за последние дни. Определенно, я солгала бы, утверждая, что, объявив его источником и первопричиной всех своих жизненных испытаний и горестей, была права. Что он знал обо мне в тот период? Для него не существовало конкретной землянки», по имени Ольга, многое он делал в силу взятой на себя ответственности и профессионального долга, а также руководствуясь исповедуемыми принципами и существующей доктриной Конфедерации, полноправной частью которой являлся. Это был его долг, его форма защиты интересов собственного мира, его обязанность. Другое дело, как все это виделось с моей стороны, Но тут встаёт вопрос приоритетов и личностного восприятия. Могла ли я винить его в гибели родных и своих последующих страданиях? Наверное, да. Но одновременно понимала, что иначе поступить он не мог. Опять же, сейчас, пойдя мне навстречу в данной ситуации, он предпринял попытку в какой-то мере загладить ту существующую для меня вину. Видимо, сумев понять, значимость этого поступка для меня. А ведь все это будет иметь последствия. Сам факт вмешательства в одобренную Советом Верховных операцию, его непосредственные действия по общению с врагами – мой поступок, сам факт переговоров – за все это еще предстоит ответить, причем ему в первую очередь. Понимая все это, сознавая, чем он рискнул ради меня, Ради того, чтобы пойти навстречу и хотя бы попытаться помочь, могу ли я не оценить этого мужчину? Не буду ли жалеть впоследствии, если пренебрегу подобным отношениям, упущу шанс для нас обрести друг друга? Чему-то глубоко женскому, скрытому за слоем отчуждения и одиночества необычайно льстило внимание такого потрясающего мужчины. Его стремление завоевать – доказать, что достоин быть рядом. Наверное, он сможет. К тому же билась где-то на периферии сознания мысль, находясь рядом с этим мужчиной, я получу некоторый шанс не только сделать собственную жизнь полноценной, обрести семью, но и помочь многим. И хотя бы попытаться повлиять на гаяра в принятии решений по вопросам, касающимся собственной расы. Поэтому говорить о горькой доле вряд ли придется, хотя в памяти всплыло сообщение его родительницы. Торопиться с выводами не буду. Кто знает, что еще потребуется от меня и смогу ли я пойти на это. Но попробовать пойти навстречу, попытаться обрести в нем близкое существо, довериться я должна. Теперь даже обязана. И поддержать тоже. Ввергнув его в грядущий хаос проблем, «Должна поддержать и помочь всем, чем смогу». «Возможность убедить совет есть, но нужно содействие неймарцев, имеющих там определенный вес. Но этим вопросом я задачу маму». Я нервно поюжилась, а Гояр, бросив на меня резкий взгляд, нахмурился и помрачнил «Ну, у меня тоже есть друзья в совете, и наша семья имеет определенный статус». Поэтому, полагаю, меня выслушают. Да и аргументы в поддержку этого варианта должны быть неопровержимыми. Я как раз обдумываю их. Последняя мысль была мне созвучна, поэтому, осторожно посмотрев на его сосредоточенное лицо, спросила. гаяр Он в ответ на обращение встретился со мной алым взглядом, заставив несколько стушеваться. «Может быть, если на базе найдется программа, я могла бы сделать прогноз по перспективам отбытия измененных и желающих присоединиться к ним землян. Так совету было бы более наглядно продемонстрировано, какие выгоды или потери может ожидать конфедерация в случае, если они согласятся одобрить идею с космическими колонистами. Неймарец, прищурившись, некоторое время вглядывался в меня, прежде чем неожиданно ласковым жестом «Отвести постоянно падающую на лицо рыжую прядку и решительно сообщить». «Рад, что ты сама это предложила. Я очень благодарен за желание помочь. Программу я организую. Прогнозы нужны с утра. И, кстати, в квадр ты больше не вернёшься. Считай, что по причине неисправности навигационных радаров Скайдер с экипажем из вашего квадра при подлёте разбился о поверхность Галланы». Кстати, как сумели изменить настройку управления Скайдером? От обилия свалившейся информации и вызванных ею впечатлений, а также от контраста между его нежным жестом и той четкостью и даже некоторой резкостью, с которой были озвучены данные, я опешила. Опять вспыхнула неуверенность, смогу ли я быть рядом с таким мужчиной, соответствовать ему. Но все сомнения тут же подавило волевым усилием. «Смогу, не смогу, а надо. Всё же последние два месяца многому научили меня. Изменили, позволив перестать быть тем забитым, вечно дрожащим зверьком, в которого я превратилась. Это я сделала. Сразу обозначила я ситуацию, заслужив брошенный сидящим в соседнем кресле мужчиной изумленный взгляд, поэтому тут же пояснила. Под чутким руководством кое-кого». «Вы, Рыжуха, полны сюрпризов?» После паузы отметил Гояр, при этом накрыв мою лежащую на панели управления руку своей ладонью. «Я просто восхищен масштабностью твоих талантов и разносторонностью интересов. Буду иметь в виду, что сбежать моя Дейрана при случае и на аналоги земного самоката сможет». Я вздрогнула от ощущения близости его ладони, но руку не убрала. «Пора привыкать к прикосновениям». А что до его шутки-намёка, только философски пожала плечами. Надо будет, сбегу и без самоката. Моя Дейрана. От этой фразы ёкнуло сердце. Что ни говори, а находиться в таких надёжных объятиях Неймарца мне понравилось. Впрочем, не спешит ли он? Ответить я не успела. Навстречу нам приближался патруль, а вдалеке замелькал габаритными огнями крылат. Как только мы приземлились, Гояр, всё так же удерживая меня за руку, быстро повёл в сторону сектора, где размещалось командование военным корпусом. Ну, кто бы сомневался? Остановившись возле одной из дверей, развернул к себе и, быстро коснувшись губ в мимолётном поцелуе, заявил «Помещение покинуть не сможешь. Еду получишь через систему доставки» над прогнозами работой. Рабочую программу прогнозирования сейчас распоряжусь включить в имеющуюся в блоке систему. Я приду, как только смогу. Разгребать предстоит немало». После чего, развернув возмущенную меня, подтолкнул в уже предусмотрительно отъехавшую дверь, которая тут же задвинулась за моей спиной. «Вот же!» Додумать мысли я не успела, привлеченная радостным возгласом, донесшимся откуда-то сбоку. «Оленька! Извини, что ворвалась без разрешения, но уже отчаялась дождаться!» Я слышала этот голос всего раз, а лицо видела единожды, но узнала сразу. «Мама гаяра Я напряженно застыла. Казалось бы, позади были невероятные события, признание ревуна с громилой, разговор с измененными, встреча с гаяром в стане врагов, но все они, как неожиданно поняла я, не поразили меня так, как непосредственное явление этой высокой, решительной неймарки. Отчаянно захотелось застонать. Даже в себя прийти не дали будущие родственнички. Не совсем представляя, чего ожидать от родительницы возможного супруга, особенно в свете высказанного ею ранее отношения к подобной перспективе, я озадачена на нее воззрелась. Ладно, я ее узнала, но она меня как? «Это что, очередная провокация?» «Оленька!» Быстро поняла мое недоумение гипотетическая родственница, решительно поднимаясь с дивана и с настораживающей добродушной улыбкой направляясь ко мне. «Мы же с тобой не глупые женщины! Что мы друг друга не поймем и не договоримся?» Степень моего изумления неожиданно для меня возросла, хотя казалось, куда уже больше. Неймарка предлагает мне... «Договориться? Или я чего-то не поняла? И откуда она знает наверняка, что это я?» «Стоп!» Так и не сдвинувшись с места, я решительным взмахом руки затормозила, надвигающуюся на меня красноволосую, и подозрительно уточнила. «Кто вы и что здесь делаете?» «Жду тебя!» «Хотела поговорить до того, как состоится официальное знакомство» полагаю, мой сын намерен представить мне свою избранницу», – серьезно сообщила дама. Слушиваясь в уверенной интонации ее ответа, я уверилась в том, что для нее моя личность тайной не является. Тоже через этот Эниар меня по-родственному чувствует. Вот ведь удружил Крейван. «О чем нам говорить? А как вы узнали, где меня найти? И вообще, что это я?» Как-то иронично вскинув бровь, Неймарка легко развернулась и прошествовала обратно на диванчик у боковой стены, с задумчивым выражением лица снова на нем устроилась и, помолчав немного, заговорила. «Мы с тобой как-то неверно начали, землянка. Но это мой просчет. Откровенно говоря, я в тебе серьезные угрозы не рассмотрела, да и от потрясения наговорила ерунды. Но выбора нет». Придется мириться с тем, что предложили. И где же еще тебя было найти, если не в отведенном Гаяру-блоке? а тебе я за последние сутки постаралась выяснить больше информации. Я внутренне напряглась. В том числе и с командором общалась. Он неохотно, но рассказал мне о причине личного присутствия моего сына на Криладе, а также о нападающем по имени Кира Возгарн. Я внутренне застонала. «Почему вы решили, что я захочу с вами что-то обсуждать, не говоря уже о том, чтобы о чем-то договариваться?» Медленно, цедя слова, спросила я. «Откровенно говоря, не несвоевременная сейчас эта дискуссия. Надо за работу над прогнозами садиться, и так время не в обрез». Неймарка очень знакомо прищурилась, сразу же напомнив мне Гаяра, окинула меня хищным взглядом, после чего сладким тоном сообщила. «Нам, девочка моя, предстоит стать одной семьей, причем семьей не рядовой. Ты имеешь представление о том, чей Энеар приняла?» При этих словах я непроизвольно поморщилась, припомнив обстоятельства добровольного согласия.